Преображение Асата С момента нашего прощения я больше не встречала ночера. Он не поджидал меня у академии, не проводил со мной дни напролет, что ж, в добрый путь. Кармак проиграла, а я оказалась права. Еще одной проблемы меньше. Я быстро привыкла к тому, что могу днем летать в свое удовольствие, не боясь встретить знакомое лицо. Выскочив утро на крыльцо Академии, я столкнулась с Асата, которая, боги весь знают, откуда в такую рань шла счастливая и довольная. Надо сказать, что Асата никто не узнавал после боёв. Мы привыкли, что это талантливая, но совершенно упадническая ведьма. Я не представляю, как в одной комнате с ней живут Драэ и Хисат. Я бы, наверное, не выдержала ни дня. Все ее положительные качества перекрывало нытьё. Такое, что зубы сводила, и через 10 секунд хотелось полезть от тоски на стену. Поводов специально Асата не искала. слова было достаточно. Все ей было плохо, все не так. Везде волшебница видела подвох и обиду себе. Ее даже проверяли на искажения. К интересному результату пришли целители после обследования. Искажений нет. Асата не тянет ни энергию, ни магию из других. В ней капля темной крови. «И что?» – не поверила профессор Моромора. Профессор Алион усмехнулся. «Маленькая капля темной проклятой крови. Вот эта вот капля, сказавшаяся боги знают в каком колене, почти растворена в светлой магии и силы не имеет, но портит характер волшебницы. Нелегко ей будет в жизни». В диагнозе целитель оказался прав, а вот в выводе не угадал. Потому что никто не предполагал, что случится измена в Академии, придется воевать. Разве профессор Моромрачуэла, раз нас готовила к отпору? О тех трех днях много толков, но к интересному результату привел полученный боевой опыт Асата. Как и все, она не осталась без увечья. И какого? Если из Лорле вынимали осколки – то Асата штопали, зашивая дыры в теле. Две сквозные остались. Через них спокойно можно было бы смотреть на мир, если бы не одежда. Нас никого не оставили равнодушными ни увечья, ни травмы. Многие готовы были поныть, как Асата. Дело-то серьезное. Разумеется, мы все предполагали, что ведьма, как только откроет глаза, незамедлительно откроет и рот, беспрестанно кляня свою судьбу и все остальное. А Асата проснулась, огляделась, осмотрела себя как следует и задумалась. Непонятно, но мы судьбу гневить не стали. Пусть лучше молчит. Может, сил набирается, чтобы поныть со оттяжечкой и без передышки. Живем кто как может и ждем судного дня. И Асата живет, но помалкивает. Вставает начала, потом ходить, улыбается. Не только я стала недоверчиво поглядывать на ведьму а та хоть бы слезинку выдавила, упрёк или вздох. Молчаливых девочек у нас хватает, но это не молчание Хисат или Риолары, и Карны, и ее или Катиме. Асата разговаривала, но не ныла. Более того, начала следить за модой, с помощью Хисат перекроила свое волшебное платье. Вовсе не для того, чтобы замаскировать дыры в теле, а чтобы было удобно и красиво. Мы рты пооткрывали. Потихоньку стали расспрашивать Хисат и Драэ, но они знали столько же. Не только в этом изменилась Асата. Она начала вести самостоятельную жизнь, а до того цеплялась то за Хисат, то за Драэ. Теперь же спокойно выходила по делам. Вместе с Цвенг и Траной отправилась однажды на выпускной бал в какой-то школе и произвела фурор, без труда знакомилась с молодыми магами, не уступая на унек, и до сих пор не была замечена ни в страданиях, ни в переживаниях. Впечатление такое, что единственная, кто рад своему увечью, — это Асата. Вот эта-то ведьма и встретилась мне с утра на ступенях Академии. «Термер, доброе утро!» — сказала, словно радуясь, Асата. «Не знаю, как другие, а я до сих пор не привыкла к ее новому оптимистичному взгляду на жизнь». Всем не мерещилась какая-то тайна во внутреннем преображении Асата. Внешне, кстати, она не изменилась, если забыть дыры на теле. Черные волосы, черное платье, черные загнутые ресницы, черные глаза. Раньше это выглядело из рук вон упаднически и депрессивно. Красавица ее никто бы не назвал. Теперь же Асата, бесспорно, являлась иконой магического стиля. Вот вам светлая волшебница. Знакомьтесь. Привет, Асата. Спешишь? Нет, послушай, ты ты не могла бы меня хоть ненадолго поднять в воздух. Ты не можешь сотворить заклинание? Удивилась я. Нет, я о другом. Хочется хоть одним глазком посмотреть, как летает ветер. Хоть пять минут, а? Без лишних слов я подняла ее в воздух. Осата оглушила меня своими воплями, но и в них не было жалоб и упреков. «Ты чего?» – почти сердито спросила я, опуская ее на землю, будто не летала никогда. «Сквознячок, это другое! Ух, какая ты сильная! Тебе не тяжело было меня таскать?» «Я не носила тебя, Осата, а летала. Когда ветер летает, ему все равно, один он или с нагрузкой». «Тебе зачем это?» С ветром познакомилась. «Нет, просто любопытно. Увидела тебя и подумала, как же она летает, вот бы попробовать». «Не знаю почему, но мне все хочется потрогать, попробовать, увидеть, узнать. Может, это временно, но мне нравится так жить». «Как так?» — уточнила я. «Без оглядки, что ли? Мне кажется, я столько времени потеряла даром». Будь аккуратнее, Асата! Посоветовала я. А то попадешь в историю. Я стараюсь быть осмотрительной, взмахнула черными ресницами Асата. Я не подозревала, Термор, что ты настолько сильна, совсем не сквознячок. Мне были приятны слова ведьмы. Извини, что резав твои дела, но это правда, что ты поделилась ветром с другим? Кто тебе сказал? Спросила я, прекрасно зная ответ. Кармак читала то, что написала о Карарате. Пожала плечами ведьма. «Так это правда?» «Конечно, правда», — раз написала. «А что?» «То есть это твой половинный ветер?» Изумилась Асата. «Уже четверть», — призналась я впервые, но почему-то без горечи, просто констатировала факт. «Ну ты сильна!» С восхищением Асата смотрела на меня. «Не видела ты сильных ветров!» Заметила я, стараясь не поддаваться на приятную лесть. В ответ ведьма ненадолго задумалась. «Ты прогнала его, потому что тебе не нужна его благодарность!» Сказала подруга, и мне стало жарко от ее слов. «Тебя подвело твое благородство, ты С другой стороны, имея такое усилищу, наверное, никто не нужен». «Ладно, забудь, это я так, для ясности. Спасибо за полет!» Асата вошла в академию. Я, как и хотела, полетела, наслаждаясь ветром, свободой, гармонией, картиной внизу. Разговор с Асата удивил и запомнился. Оказывается, я совсем не знаю ее. По словам волшебницы, ведьма сама себя не знает, только сейчас начинает открывать. Зато в моих сердечных делах без труда разбирается и на признание моей травмы даже ухом не повела. Конечно, в сравнении с ее увечьем. Я осеклась, припоминая. Кажется, Асата вообще не думает о своем увечье. Разве такое возможно? От ее увечья я все-таки переключилась на слова о себе. Меня немного задела оценка Асата, как волшебницы холодной, расчетливой, хоть сильной и благородной. Никакого благородства нет в моем поступке. Но Асата права. Благодарность ночера мне не нужна. А что нужно? Любовь? Я, пораженный ветер, имею право связывать молодого перспективного ветра. Все это ненужные пустые вопросы. Потому что ветерник давно переключился на какую-нибудь поюжнее. Мало ли, где он может быть. Зачем мне о том ломать голову и думать? А все таки Неужели я такая, холодная и высокомерная? Ночер пытался мне дать имя как возлюбленной, но я не приняла его. Не хочется ли мне все вернуть? В глазах Асата я сильный гордый ветер, которому никто не нужен. Лети-лети, сквознячок.